В первую очередь нельзя допустить уничтожение тех, кто способен выполнить миссию НДАНЖ. Но я слишком слаба, чтобы помешать им в этом. Они уже далеко. Только бы великие из земли не совершили чего-нибудь, Непоправимого.